Глава 13 42 часа спустя, в 9 часов утра, в воскресенье, поблагодарив фрица за завтрак, поставив на стол пустую чашку из-под кофе и направляясь в кабинет, я сказал себе вслух. итак я вынужден проводить уикенд, совпавший с днем памяти павших на войне. Я был приглашен за город. Я был приглашен на морскую прогулку. Я был приглашен приятельницей сегодня во второй половине дня на стадион Янки. А я вынужден был торчать здесь. Единственная причина, почему я не валялся в постели, а встал и уже был одет, состояла в том, что в 8 без 20 меня разбудил телефон. Звонил Фред, сообщивший, что он едет сменить Соло. Через полчаса Соло доложил, что Алиса Портер долго спала в воскресенье. Для меня это была наиболее сенсационная новость, которую я узнал за последние двое суток. В пятницу, под негласным наблюдением дол Боннер, Алиса Портер приехала с Арбор Стрит прямо в кармил Сделала тут кое-какие покупки на рынке и в аптеке и вернулась домой. Спустившись в кабинет, я уселся за письменный стол и принялся листать воскресный выпуск газеты «Таймс». Свой экземпляр так как экземпляр Вульфа был у него в комнате. В поисках той его части, которую я обычно просматриваю первой. Найдя, я хмуро пробежал ее, вырвал из газеты и швырнул на пол, воскликнув при этом. Дьявольщина! Вчера вечером я смотрел по телевидению, как ковбой, сняв сапоги, шевелит пальцами. Подумал, что между нами много общего, и при такой жизни кажется интереснее даже сидеть в тюрьме. Если я подумал так всерьез, значит пора что-то предпринимать. Ничего страшного мне не грозит, если даже меня арестуют за административное нарушение или даже мелкое преступление. Я набрал номер телефона квартиры Кеннета Реннарта и, не получив никакого ответа, после 13 звонков положил трубку. Из шкафа я вынул шесть коробок с различными ключами и минут 20 подбирал те, которые могли мне понадобиться.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 Или же он проделал этот трюк по собственной инициативе. И то, и другое немногим бы помогло нам, но, возможно, таким способом я добуду и еще кое-что. Трижды, с перерывами, я нажимал звонок в квартиру Рейнерта, но не получил какого-либо ответа и занялся дверью. Так же, как и с отпечатками пальцев, я не могу назвать себя специалистом по замкам, но за свою жизнь я многому научился.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 но в конце концов все же добился своего. Осторожно приоткрыв дверь дюймов на шесть, я несколько минут стоял прислушиваясь, ибо в это воскресное утро Рейнерд мог не обратить внимания ни на телефонный, ни на дверной звонок. Ничего не слыша, за исключением некоторого шума от уличного движения, я открыл дверь пошире и вошел в чудесную большую комнату. Рейнерд лежал на спине на чудесной большой кушетке. Даже беглого взгляда издалека оказалось достаточно, чтобы убедиться, что он вовсе не спит. Лицо у него так распухло, что теперь никто не назвал бы его красивым. Из груди у него торчала рукоятка ножа. Аренерт был мертв уже как минимум пару дней, а скорее всего дня три-четыре. Я оглянулся. Никакого беспорядка или следов обыска. На столике у изголовья кушетки стояла наполовину пустая бутылка виски и два бокала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 Для проверки своей догадки я заглянул в чудесную маленькую кухонку и уже во втором открытом мною ящике среди других предметов увидел два еще таких же ножа с точно такими же рукоятками. Это подтвердило и мою первую догадку. Вы не сможете потихоньку прокрасться на кухню и стащить нож из ящика буфета, если глаза человека, к которому вы пришли в гости, открыты и он владеет своей мускулатурой.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 Я немедленно пришел к выводу, что вчера я не мог подумать всерьез, будто жизнь в тюрьме окажется более интересной. Кроме того, я ведь обещал фрицу, что вернусь примерно через час. А я человек слова. Я вышел из квартиры, вытер носовым платком все, к чему я прикасался обнаженными пальцами, ручку двери квартиры, дверцу лифта и кнопку в лифте. Потом я снял резиновые перчатки и засунул их в карман.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 Наверное, я заочно извинился перед ним, так как мне, очевидно, следовало сказать, управляющий домом остался в вестибюле, а я не поднялся вместе со Степенцем, чтобы впустить его в квартиру Ренерта. Но если так, тогда только несколько второстепенных башков были настроены против меня, и я еще мог с ними справиться. Я спустился, в вестибюле никого не оказалось, однако мое положение все еще оставалось затруднительным. Пятьдесят против одного было за то, что у дома стояла полицейская машина с водителем. И десять против одного за то, что если я выйду из дома на тротуар, он увидит меня. Решить это было просто. Я не стал выходить из дома, а нажал кнопку внутреннего телефона против фамилии ренерта и снял трубку. «Кто там?» – почти сразу же спросили меня по телефону. «Арчи Гудвин, мистер Реннерт».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 «Разве после того, как вы позвоните кому-нибудь и не получите ответа, вы приходите к выводу, что этот человек мертв и направляетесь к нему, чтобы убедиться в этом?» «Надеюсь, что нет». «Почему вы появились тут точно в это время?» Стеббинс даже стиснул зубы, но потом ответил. «Хорошо, я скажу вам. В пятницу и вчера управляющему домом звонили люди, которым Рейнер должен был приехать на уикенд».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 Икс направился прямо к нему после того, как убил Джейн Агильви. Если бы убийца отложил это до того, как станет известно об убийстве Джейна Агильви, Рейнерт бы насторожился и не допустил бы, чтобы ему в вино подсыпали какую-то отраву. Он мог бы подозревать Икса в убийстве Саймона Джейкобса, но мог и не подозревать этого. Тем более, что в газетах не было ничего, указывающего на какую-то связь между его убийством и обвинением в плагиате, выдвинутым им три года назад. Однако, если бы Реннерту стало известно еще и об убийстве Джейна Гильви, несомненно, у него появились бы подозрения. Нет, больше. Он знал бы, наверное. Следовательно, Икс не мог ждать и не стал. Он отправился к Рейнерту обсудить их претензии к Мортимеру Ошену, не сомневаясь, что Рейнерт предложит ему чего-нибудь выпить. Кстати, в свое время я не пробыл у него и трех минут, как он предложил мне выпить с ним. Я остановился, чтобы перевести дыхание. Вульф раскрыл кулаки, а затем принялся сжимать и разжимать их. «Теперь три замечания», — продолжал я. «Во-первых... Мы получили ответ на вопрос, были ли действия Рейнерта самостоятельными или представляли собой продолжение операции Икса. Нам ответил на это сам Икс. Я признаю, что сейчас, после смерти Рейнерта, нам это не поможет, но все же несколько прояснит обстановку. Во-вторых, после смерти Рейнерта его претензии к Мортимеру Ошину отпадают, и Ошин может потребовать обратно свои 10 тысяч,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 Вульф снова сжал кулаки. «Я дал обещание! Сядь!» «Да поможет вам Бог!» — воскликнул я, садясь.